Глава 2. Пусть уходят и бегут от тебя метущиеся и грешные. Ты видишь их, ты распределяешь и тени. Примечание. Грешники представляют собой как бы тёмные пятна в общей картине мира. Конец примечания. И вот мир прекрасен и с ними, хотя они сами мерзки. Но чем повредили они тебе? Чем обесчестили власть твою, полную и справедливую от небес и до края земли? Куда бежали, убежав от лица твоего? Где не найдешь ты их? Они убежали, чтобы не видеть тебя, видящего их, и в слепоте своей наткнуться на тебя, ибо ты не оставляешь ничего тобой созданного. Да, чтобы наткнуться на тебя в неправде своей, и по правде твоей нести наказание. Уклонившись от кротости твоей, натыкаются они на справедливость твою и падают в суровость твою. Не знают они, что ты всюду, и нет места, где тебя бы не было. Ты единственный рядом даже с теми, кто далеко ушел от тебя. Пусть же обратятся, пусть ищут тебя. Если они оставили Создателя своего то ты не оставил создание свое. Пусть сами обратятся, пусть ищут тебя. Вот ты здесь, в сердце их, в сердце тех, кто исповедуется у тебя и кидается к тебе и плачет на груди твоей после трудных дорог своих. И ты благостно и слезы. Они плачут еще больше и радуются, рыдая, потому что ты, Господи, не человек, не плоть и кровь, но ты, Господи, их Создатель, обновляешь и утешаешь их. И где я был, когда искал тебя? Ты был предо мною. Я же далеко ушел от себя, я не находил себя. Как же было найти тебя?